Бабушка – лидер революции. Арбуз в ванной или жизнь продолжается. «Вась, а Юрия Павловича не вернут?» «Вряд ли. Он уже в возрасте. Жаль, он такой хороший». Я заглянула в комнату сына. Василий развлекал сестру видео физических опытов, которые проводили косвоенавты на МКС. Симе понравилось, как вода летает в невесомости. И космонавты ее пьют. Я не поняла, какая связь между космосом и Юрием Палычем. Ладно бы еще и Лона Маска обсуждали. «Дети, а кто такой Юрий Палыч?» – уточнила я. «Мам, ну ты что? Это же Семин!» – удивилась дочь моей неосведомленности. Насколько я поняла, увольнение знаменитого футбольного тренера, любимой команды нашей семьи – произвело на дочь большее впечатление, чем запуск ракеты «Маска», который Вася ей тоже показал. Я пошла думать про возраст, решив немного пострадать на эту тему. Но тут позвонила мама, и мне опять не удалось впасть в рефлексию. Мама, уехав на дачу, не оставляла попыток зазвать нас в гости. Когда все Подмосковье затопило, даже не по коленке а и не по пояс, А по самое горлышко мама утверждала, что у них в деревне сухо. Вот ни дождинки не пролилось за все время. Когда я сидела в теплой кофте, обмотавшись сверху пледом, мама твердила, что вот у них жарище, хоть в купальнике ходи. Да, я заметила некую странность. Я звонила, но мама не отвечала. Однако перезванивала через 10 минут. Позже она призналась, что за эти 10 минут... Успевала заварить чай, залезть под три одеяла, включить обогреватель и справиться с зубами, которые от холода отбивали чечетку. «А батареи? А камин?» – спросила я. «Батареи чинить надо. Камин из-за ветра дует внутрь», – ответила мама. «А продукты, лекарства? Ты ездила в город? Собиралась же!» – перепугалась я. «Да, у мамы есть знакомый водитель, который ее обожает» и возит по первому зову куда угодно. Есть соседка, которая регулярно приносит домашние яйца, козье молоко и творог. Есть автолавка, которая специально привозит сигареты той марки, которую предпочитает мама, и прочие эксклюзивные товары, вроде молотого кофе, чая непременно с бергамотом и колбасы, которая так и называется – «Колбаса Ольги Ивановны». Я уверена, что пока автолавка не реализует весь этот товар, который никому, кроме мамы, не нужен, не уедет. Лучше бы я не спрашивала про поездку в городской магазин. Мама поехала в ближайший деревне супермаркет. Поскольку пропуска в Подмосковье отменили, она ехала со спокойной душой. И действительно, на перекрестке, где обычно стоит кордон, полицейские смотрели в сторону леса, а вовсе не на дорогу. Мама на всякий случай легла на заднем сиденье, чтобы ее не было видно, и прикрылась дождевиком, будто она не пассажирка, а вещи, накрытые пленкой. «Вылезайте, Ольга Ивановна. Они на сегодня уже план выполнили», успокоил мама водитель, имея в виду полицейских. Мама выползла из-под дождевика и оставшуюся часть пути смело и свободно курила в форточку. Как ответственная женщина – Перед входом в супермаркет она натянула на лицо маску, взяла тележку и направилась к входу. Но вдруг ее остановил охранник. «Вам нельзя», – сказал тот. «Это еще почему?», – опешила мама, решив, что пропустила какое-то новое постановление, разрешение или запрет. А она смотрит новости каждый день, просматривает официальные и независимые СМИ, сопоставляя данные. И ни на одном ресурсе не значился запрет на ее посещение супермаркета. «Масочно-перчаточный режим», – сказал охранник. «А это у меня что? забрала Шлем? Пронжа?» Мама сняла маску и принялась размахивать ею перед носом охранника. «У вас перчаток нет», – тихо сказал охранник. «Вы же 60+, вам вообще нельзя даже выходить». Вам режим самоизоляции не отменили. Зря он это. Мама посмотрела на него взглядом маньяка-убийцы. Если бы сотрудник ЧОПа просто вежливо попросил приобрести перчатки, мама бы слова поперек не сказала. Она честно забыла про перчатки. А ведь приобрела целую пачку, поскольку я ей все уши прожужжала. Про возраст ей напоминать нельзя. Никогда. Ни в какой ситуации. Даже в критической. Она всех убеждает в том, что ее паспортные данные – злостная ошибка. Паспортистка ошиблась лет на 10. И ладно бы в другую сторону ошиблась. Так нет же. В эту версию можно было поверить с легкостью. У мамы в паспорте буква И в фамилии аккуратно зачеркнута. И сверху поученически написано Е. В годе рождения написано 1849. Восьмерка перемулевана или перекалякана, как в подобных случаях говорила наша любимая первая учительница, на девятку. Что тогда мама сделала с паспортисткой, я не знаю. Предполагаю, что напоила до потери сознания. Мама убеждена, что выглядит на 40+. Причем плюс очень небольшой, чисто символический. Когда я, ее дочь, напоминаю, что это вообще-то мне уже 40+. Плюс. Мама обижается и не разговаривает со мной дня три, как минимум, а потом объявляет. Этого не может быть. Чего не может быть, мамочка? Уточняю я. Мне не может быть 40+. Причем тут ты? Тебе сколько угодно. Но тогда я не твоя мать. Мне не может быть столько лет, если у меня такая дочь. Хорошо, мамочка, только не нервничай. Покорно соглашаюсь я. А тут ей прямым текстом какой-то посторонний охранник в лоб заявляет про 65+. Не знаю, как этому дерзкому мужчине удалось уйти живым. Обычно мама пленных не берет. Она вдохнула, выдохнула и решила развлечь свои однообразные будни хорошим скандалом. Но опять все пошло не так. Мамуля у нас одинокий воин в одиночном пикете. Терпеть не может, когда внимание зрителей рассеивается и переключается на других героев. Она – главная прима и звезда. С ней все должны прыгать, скакать, носиться и всячески ее успокаивать. Она наслаждается вниманием благодарных зрителей. Но тут к ней совершенно непредвиденно присоединились еще несколько женщин. Они сорвали перчатки, оттянули маски, чтобы было удобнее кричать, и накинулись на бедного охранника. Все дамы находились в зоне риска. И все они еще не имели законного права выезжать в магазин за покупками. Женщины выкрикивали свой возраст, доставали паспорта и тыкали ими в лицо охраннику, называя того «мальчишкой». Пеняли на то, что он годится им всем в сыновья а еще хамить себе позволяет. Да, охраннику еще и 40 не исполнилось, как выяснили оскорбленные женщины 60+, волей проведения, собравшиеся в одном месте в одно время. Охранник был готов на все. Выдать бесплатно перчатки, пропустить всех вовсе без перчаток. Но это послевоенное поколение просто так не сдается. Да и засиделись женщины по домам в четырех стенах, Никакой светской жизни. А тут такой накал страстей. Дамы маршем феминисток дошли до администрации магазина и потребовали к ответу высшее руководство. Конечно, возглавляло шествие моя мама, которую все соратницы горячо заверили, что она выглядит на 50. И это самый возможный допустимый максимум. Девочки! «Это дискриминация по возрастному признаку – эйджизм!» – кричала мама, войдя в роль то ли Розы Люксембург, то ли Клары Цеткин. «Да!» – кричали в ответ девочки, обалдевшие от мудреного, очень непонятного и от того значимого и важного определения эйджизм, и размахивали перчатками. Кто-то из дам достал одноразовые перчатки из большой пачки – и подбрасывал средства индивидуальной защиты в знак протеста. «И в воздух чепчики бросали», – объявила громко мама, увидев летающие перчатки. «Да!» – закричали дамы и стали срывать с себя маски и подбрасывать их. «Девочки, мы социально ответственные женщины», – призвала к порядку мама. «Да!» – женщины достали запасные маски, раздали тем, у кого не нашлось сменки, и продолжали бросаться уже с соблюдением масочно-перчаточного режима. Кто-то бросал шарфики, сорванные с шеи. «Девочки, разве мы выглядим на свой возраст?» – вопрошала мама, забравшись на стойку с картошкой, как Ленин, на броневик. «Нет!» – кричали девочки. «Простите, а что такое этот... Ну, как вы только что сказали?» — спросила робко одна из участниц акции протеста. «Тихо!» — отдернула ее соседка. «Не мешайте слушать!» «Девочки, нас вычеркнули из жизни! Мы никому не нужны! Конечно, проще запереть нас в домах, чтобы мы сдохли, как мухи! Белые! Нет, зеленые, опухшие от отеков мухи! А пенсия! А здравоохранение!» — выкрикивала мама популистские лозунги, входя в раж. «Да!» – отвечали девочки, которых становилось все больше. «Соблюдайте социальную дистанцию!» – тихо и совершенно неубедительно призывал охранник. «Уйди отсюда, а то мы тебя заразим!» – пригрозила одна из активисток революционного движения, которые встречаются в каждой группе, пусть и не самой многочисленной. «Скандинавская ходьба!» – «Почему нас лишили физической активности?» – кричала мама, хотя сама лыжные палки держала в руках в прошлом веке или в позапрошлом, если не принимать во внимание ее паспортные данные и возраст родной дочери. «Да!» – закричали громко сразу несколько женщин, видимо, поклонницы скандинавской ходьбы, лишенной регулярных тренировок. «А чего требуем?» – спросила та робкая женщина, из числа ненадежных элементов. Тоже обязательный персонаж любого революционного движения. «Чего мы требуем?» – передала вопрос активистка, выкрикнув громко, как лозунг. «Мы требуем нормальных условий жизни, элементарных, равных для всех. Нет разделению по возрастному признаку. Скажем, нет эйджизму вещала мама, которую возникшие вдруг вопросы про требования – совершенно не смутили. А конкретно уточнила робкая женщина. Конкретно? Мама, все еще стоящая на ящике картошки, окончательно вошла в роль революционерки. Я думаю, она прикидывала, как ей спуститься, чтобы не сломать шейку бедра. Это главная травма пожилых. И мама готова была сломать позвоночник, лишь бы не шейку бедра. У нее просто пунктик такой хоть ногу, руку, сотрясение мозга, только уберечь шейку бедра. Вы хотите знать, что конкретно? Хотите? Не слышу. Да! Пожалуйста, вернуть к работе салона красоты. Мы имеем законное право красить волосы. Маникюр со скидкой каждой пенсионерке. Всем женщинам 60+, массаж воротниковой зоны бесплатно. «Девочки, поддержите меня! Какие еще предложения по требованиям?» «Педикюр тоже со скидкой! Выщипывание и окраска бровей бесплатно!» «Бесконтактная доставка волокордина в каждый дом!» «Внуки не приговор, а только по желанию «Право на личную жизнь, в том числе свободную от детей и родственников!» «Да!» – женщины дружно выкрикивали лозунги. В данном конкретном супермаркете, в который заезжают все столичные жители по дороге на дачу, руководство объявило ВИП-проход для дам в зоне риска, обслуживание вне очереди, скидки на возрастные средства по уходу за кожей лица и рук и памперсы. «Мам, зачем вам памперсы понадобились?» – уточнила я, рыдая от смеха, слушая мамин рассказ про устроенную ею революцию в отдельно взятом супермаркете не знаю, но девочки очень просили ответила мама да руководство магазина мне стало искренне жаль они тут же переклеили ценники на детские памперсы, подразумевая что революционерки требуют памперсы для внуков но непонятые женщины обиделись и пошли новой протестной волной. я в этом не участвовала хмыкнула мама. Ее соратницы, антиэйджистки, возмутились и потребовали скидок на взрослые памперсы. Аргумент привели весомый. Они не собираются сидеть с внуками и менять им памперсы. Они сами наденут памперс и пойдут на свидание. Когда я увидела в новостях, что в Подмосковье заработали салоны красоты, у меня ёкнуло сердце. Не знаю, конечно, но волна взрослых феминисток, как они себя обозначали, могла докатиться и до других районов. Да, одним из требований значилось искоренить определение «возрастные», а называть дам «взрослыми» и не дай бог употребить прилагательное «старые». Мама, как выяснилось, знала определение. 50 – это новые 30. И путем нехитрых подсчетов объявила новый лозунг для своего движения. «70 новые 50», который был принят на ура. «Мам, пожалуйста, только не надо брать смольный», попросила я, уже икая от хохота. «Зачем нам смольный? Мы с девочками собираемся взять химчистку и магазин-садовод», объявила мама. «Все, не могу говорить. У меня собрание в зуме». «Нет, подожди, не отключайся». Девочки написали плакаты, которые мы собираемся выставить в соцсетях, но они у меня в перевернутом виде. Я должна их одобрить. Как сделать нормальный вид? Там есть функция «Зеркальное изображение». Надо ее отключить. Ну, или не писать, а рисовать. Ответила я на автомате, пропустив тот факт, что моя мама освоила зум Возможно, она даже телеграм-канал собственный завела. Но я предпочитаю об этом не думать чтобы не нервничать. Про зеркальное изображение я узнала благодаря дочке. Наши девочки-гимнастки решили в конце тренировки показать тренерам милые послания, сердечки, рисунки. Мамы весь вечер бились над тем, как в зуме отобразить послание в понятном виде. Я направила маме инструкцию. Куда нажимать, как проверять, куда вбивать код и идентификатор. Мама не ответила. «У тебя там всё в порядке?» – спросила я. «Я давно разобралась», – фыркнула она. Садовод эти революционерки взяли. Каждая получила 20-процентную скидку на любые товары и растения. Бонус – любые два цветка в горшках. Кажется, они собирались взять ёлку, обрубить ветки и дружно тащить бревно, как на ленинском субботнике. Химчистку не взяли, потому что та была закрыта. Приемщица, как выяснили дамы, сама находилась в зоне риска и была отправлена на принудительную самоизоляцию в неоплачиваемый отпуск. Женщина с радостью подключилась к революционному движению, поскольку боялась, что ее вовсе уволят и наймут кого помоложе. Но благодаря движению «Взрослые женщины против эйджизма» руководство на пятного водителя не увольнять сотрудницу, которой, согласно лозунгу, не 70, а всего лишь 50. «Мам, а дальше у вас какие планы?» – спросила я, поскольку последствия маминой активности приходится обычно расхлебывать мне. С одной стороны, я радовалась вдруг подвернувшейся возможности направить неуемную энергию Ольги Ивановны куда-нибудь в сторону. Раньше, когда маме становилось тоскливо или жизнь переставала сверкать для нее разными красками, она выходила замуж. Теперь я не знала, что лучше, то есть, что хуже – замуж или движение, грозившее стать полноценной партией. Мама все время была занята – то совещание по скайпу, то в зуме. Совершенно случайно я узнала, что она провела себе в дом Высокоскоростной интернет, чего не делала годами, за ненадобностью. Я сто раз просила ее наладить связь, но мама отвечала, что ей нормально. А то, что отсутствие интернета – одна из причин, по которым я не езжу на дачу, ее не волновало. И то, что я не могла дозвониться из-за бесконечных помех и вне зоны действия сети, сходила с ума и бегала по потолку – Матушку тоже мало заботила. Теперь с ней можно было связываться без всяких помех. Но ее телефон все время был занят. Я вспомнила, как одна знакомая рассказывала, что проверяет, все ли хорошо с ее совершеннолетним сыном, заходя в его WhatsApp. Если он в 4 утра появлялся в сети, хотя на связь не пойми с кем, значит, жив и здоров. Хотя родной матери уже три дня не, не может позвонить. Маму я тоже стала проверять по ватсапу, из которого она вообще, кажется, не выходила. Ох, лишь бы в большую политику не подалась. В этом случае замуж точно лучше. Случайно оказалась на танцах, то есть на тренировке дочки, которая перетекла в танцы. Я не успела проползти под диваном, пришлось застрять. Сима кричала. Это не моё, Не могу. Да, я тоже предпочитаю классическую хореографию. Танцы народов мира и современное направление не очень приветствую. Но многим девочкам нравится хип-хоп, вок и прочее. В любом случае это полезно для понимания собственного тела и общего развития. Педагог, девушка Ксюша, разбирала домашнее задание. Девочки должны были выучить танцевальную связку и прислать видео. То есть видосик. «Сырое исполнение. Видно, что думаешь», комментировала Ксюша. «Мое тело так чувствует», отвечала Полина. «А какая часть у меня лучшая? Первая или вторая?» спрашивала Маруся. «Обе одинаковые». «Ну вот», радостно объявляла педагог. «Ну да» соглашалась Ева. «А я вообще не понимаю, где первая, а где вторая часть», бурчала Маруся. «Не те ноги!» е -е -е -е -е! восклицала Ксюша. «А музыка где? Не слышно?» «В сердце», серьезно отвечала Даша. «Полина, это твоя связка, а не моя», возмущалась педагог. «Ну и что? Я так самовыразилась». Стояла на своем Полина. Я ждала, что скажут про нас. Не дождалась. Уползла под диваном. «Симуль, ну что ксюш про тебя сказала?» Спросила я после окончания занятия. «Что у нас интересный музыкальный выбор?» Ответила дочь. «Это хорошо или плохо?» Уточнила я. «Думаю, что плохо». «Не моё это!» За музыкальный выбор отвечал Василий. Я просила подобрать такую музыку для хип-хопа, чтобы у меня мозг не начал вытекать из ушей после пяти минут прослушивания. Что-нибудь из классики, если этот термин применим к хип-хопу. Василий подобрал композицию в стиле джаз-рэп с японскими мотивами. Ну да, еще бы у нас выбор был неинтересный. Тренеры похвастались в инстаграме новыми булавами. Купили себе, чтобы показывать девочкам домашку и объяснять новые элементы. Сима непременно захотела себе точно такие же. Я заказала. Тем более, что из старых булав дочь выросла. Новые оказались прекрасны. Но длиннее тех, к которым привыкла Сима. Я пила кофе. Дочь делала броски, привыкая. Я мало что помню. Но в какой-то момент... У меня в чашке с кофе оказалась булава, которая прилетела точно и ровно. Хорошо, хоть кофе уже остыл, и я не обожглась. Но покрывало пришлось стирать. Как и все, что на мне было надето в тот момент. На странные звуки из комнаты вышел сын. «Что тут у вас? Новые булавы тут у нас», – ответила я. «А надо было в кружку попасть?» – уточнил сын. «Нет, надо было поймать раньше». «Сим, тут все просто». Сын взял булаву и подержал в руке. Покрутил, подбросил. «Что просто?» – возмутилась дочь. «Ты сам попробуй вот так сделать». Она подбросила две булавы, которые сделали полный тур в воздухе и поймала их руками, крест-накрест, причем через ногу. «Сейчас, дай мне пять минут», – ответил Вася, – и, забрав булавы, ушел в комнату. Дочь побежала следом за братом. Я тоже решила узнать, почему это так просто. «Смотри, Сим, это физика. При броске надо рассчитать частоту вращений, чтобы поймать в определенной точке пространства». Вася записывал какие-то формулы на листе. «А вот это центр масс булавы. Подставляем значение. Наверняка у вас есть понятие «ось». «Нет». «Странно. Ну вот если есть ось, то...» Через пять минут сын, сверившись с расчетами, подбросил булаву и легко ее поймал. Я раскрыла рот. Сима тоже раскрыла рот и забыла закрыть. Василий сделал еще несколько бросков и поймал предмет в нужной точке пространства. На следующий день я рассказала об этом тренеру. «Ну, правильно, конечно!» ответила она. Мой тренер тоже говорила про ось и центр масс. Мне уже лет 12 было. Я кручу эту булаву и думаю, какая нафиг ось? Какой центр? Знаю только, что если согну локоть, то булава прилетит мне в глаз или в лоб. Как детям объяснять? Они локоть-то не могут выпрямить, потому что не помнят, где у них локоть. Сима перед каждым броском составляла формулы. Бегала к брату за помощью. Кажется, она вообще забыла, как делать самые простые элементы. Из-за этого страдала и плакала. «Симуль, а ты можешь поменьше думать?» «Не могу. Вася виноват, что я теперь все время думаю, а не делаю». «Васюш, и как мне быть?» – спросила я сына. «Мам, это нормально». Знаешь, почему я перестал заниматься теннисом? Не только из-за нервов, как считали вы с тренером, и не только из-за сломанных ракеток и сорванных соревнований. Я боялся. Думал, что будет, если я подпрыгну, и вместе со мной подпрыгнут все люди на планете. Одновременно. Я боялся, что из-за этого день станет короче, или Земля станет вращаться вокруг Солнца быстрее. Ещё меня волновали вопросы. Почему, если я подпрыгиваю, меня не сносят вбок? И почему космонавты не падают? Я не знала о твоих страхах. Даже не знаю, как они называются в официальной психиатрии, призналась я. А помнишь, как приехала бабушка перед моими соревнованиями и бросила соль через левое плечо? Ещё рассказала, что это верная примета. Точно займу первое место. А я тогда вообще ничего не выиграл, хотя должен был. Знаешь почему? Теперь даже предположить не могу. Но на тех соревнованиях ты сорвал теннисную сетку и завернул в нее противника. Я потом еще долго объяснялась с тренером и родителями бедного ребенка. Я думал, если бабушка бросила соль через левое плечо и плюнула тоже через левое, Вдруг соль и плевок сдуют ветром, а плевок или соль должны были обязательно упасть на землю, согласно примете, или это не значилось в условиях задачи. А если вдруг бабушка плюнула через левое плечо, а плевок ветром отнесло через правое, примета сработает? А если соль тоже от порыва ветра или других условий упадет не на пол, а, например, на тумбочку? Это считается? Или соль упадет на пол, но ее отнесет под дверь? Как тогда считать? На турнирах я думал не о победе, а о соли и бабушкиных плевках через плечо. Поэтому и проиграл. Кстати, это очень интересная задачка. Надо Симе рассказать. «Не надо!» – закричала я. «Пусть она останется в неведении и выступает на соревнованиях без лишних мыслей. Кстати, «Ты совершенно ничего не понимаешь в детях и в спортивной психологии», заметил мимоходом сын. «И девочка ты тоже не умеешь воспитывать». И «Это еще почему?» «Я чуть в обморок не упала». «Потому что плакать после проигрыша нормально». «А ты что говоришь?» «Получили результат, работаем дальше». «Дай Симе возможность разобраться с чувствами». «Принять поражение». «Ну, сама подумай». Она заняла второе место, страдает, а тут какой-то человек приходит и говорит ей, что надо работать дальше. «Я не какой-то человек, я мать!» – закричала я. Я пришла к выводу, что имею право на самую полную самоизоляцию и решила принять ванну, полежать, расслабиться. Пошла набирать воду, добавить соли, свечи зажечь, книжку почитать пока отмокаю, в конце концов, но застыла на пороге. Да, карантин не прошел для меня бесследно. Пусть я и сохранила здоровье физическое, но с психикой точно кранты Ванная была занята арбузом. Арбуз здоровенный, который я заказала онлайн. Нажав на кнопку случайно, хотя хотела купить ананас, плавал в наполненной до краев ванной. Но это ладно. Я могла допустить, что или отец семейства, или Василий решили помыть арбуз в ванной, а не в раковине. Но арбуз был обмотан верёвками, в которых я опознала свою бечёвку, используемую для всего на свете. От украшений до перемотки чего бы то ни было в хозяйственных целях. Проморгалась, но арбуз не исчез. Я вышла из ванной и зашла снова. Но ничего не изменилось. Я точно сошла с ума. Мне стало как-то нехорошо. И я, отказавшись от идеи принять ванную, решил прилечь. Полежала, почитала книжку, восстановила дыхание, посчитала от одного до десяти и обратно три раза. Комната не плыла перед глазами. Рассудок вроде бы воспринимал печатные буквы и смысл текста. Я встала и снова пошла в ванную. Арбуз по-прежнему принимал ванную вместо меня. Только теперь на нём сидели игрушки-дочки. Дорогущая фарфоровая кукла-балерина, кот-басик, которому я всё ещё не сшила штаны, парочка зайцев и пони с разноцветной гривой. Все игрушки были примотаны к арбузу скотчем. Намертво. Без всякого шанса на спасение, сплав средства. Балерина намокла наполовину, пони полоскал гривой по воде. Зайцы, зажатые посередине, чувствовали себя лучше всех. Басик, кажется, проверял лапой температуру воды. Я, конечно, читала, что дети тяжело переживают самоизоляцию, карантин и рухнувшие планы на лето. Но чтобы до такой степени не подозревала. Зато ситуация начала проясняться. Если в заплыве участвовали семенные игрушки, значит, она точно была в курсе происходящего. «Симуля! Симочка!» – позвала её я. Обычно дочь сразу откликается. Но тут ни ответа, ни привета. И в комнате её не было. «Дети, вы где?» «Есть кто дома вообще?» – крикнула я погромче. Мне опять стало нехорошо. Да, муж вполне мог уйти в магазин. Но дети-то мои где? Оба-два ребёнка. Ну не пятеро же их у меня, чтобы не досчитаться. И почему так тихо? Я постучалась и вошла в комнату сына. Василий сидел за столом. Сима втиснулась рядом. Они уставились на лист бумаги, обильно испещренной формулами. «Дети, дорогие, все хорошо. Что происходит?» Спросила я ласково. «Помня, что в стрессовых ситуациях детей пугать нельзя, и нужно с ними разговаривать тихо и нежно». «Ага», ответили оба ребенка и снова уткнулись в лист, на котором Василий продолжал что-то писать. «Васюш, «А почему в ванной плавает арбуз? Это нормально?» – уточнила я, решив обратиться к старшему. Хотя в подобных ситуациях младшая дает более развернутый ответ. «Да», – ответил сын, как всегда односложно. «Симуль, а почему твой басик примотан к арбузу? Он что, плавать не хотел? Сопротивлялся? Ну, не все кошки воду любят». Уточнила я у дочери, пытаясь пошутить. У него лапа уже намокла. И платье у куклы совсем мокрое. Дети вдруг встали и дружно отправились в ванную. По их лицам я не могла определить. Испытывают они стресс, депрессию или что-либо другое. Поэтому тихо пошла следом. Вася достал из ящика мой фен. Не старый, а новый которые я никому не разрешаю брать. Дочь вытащила из шкафа мои ароматические бомбочки для ванной, которые я тоже трепетно храню. В ближайшее время точно такие не достану. «Раз, два, три!» – скомандовал сын и включил фен. Дочь бросила бомбочку в ванную. Арбуз поплыл, но не очень уверенно. «Мам, держи, быстрее!» Крикнул мне Василий и всучил фен. Я собиралась ему прочесть нотацию на тему использования электрических приборов рядом с водой, но не успела. «Держи ровно, выше! На арбуз направляй, а не на воду!» руководил сын. «И что бы вы думали?» Я послушно стала сушить арбуз феном. Дети в это же время тянули арбуз за нитки бечевки. Но делали это странно, держа руки над головами. В ванной растворялись мои ароматические бомбочки, которые я везла с другого конца света, когда этот конец света еще был доступен. Я стояла с феном наперевес. Дети тянули арбуз, не пойми куда и не пойми зачем. На арбузе сидели примотанные скотчем игрушки. «Мам, включу фен на полную мощность». «Нет, поменьше. А теперь побольше. У тебя какой воздух? Горячий? Переключи на холодный? Нет, давай на средний режим. Держи ровнее». Василий продолжал руководить процессом. Минут пять я переключала, держала ровно, но потом всерьез стала опасаться за собственное психическое состояние, раз уж участвую в... ну, даже не знаю, как это назвать. Я решила, что мне срочно нужен психиатр, мягкие антидепрессанты и, возможно, крепкие напитки, перорально, так сказать, как и нашему фикусу. «Мне фикус надо полить», – объявила я детям, решив, что это благовидный предлог. Фикус водку внутрь потреблял не без удовольствия, пришел в себя и раскинул листья, будто он не фикус, а баобаб какой-нибудь. Я совершенно не собиралась выпивать в середине дня. Да и водку не пью. Никогда. Крепче белого вина редко что употребляю. С наступлением жары попросила купить мужа просекка, решив потренировать фантазию. Словно я не в квартире в Москве, а в доме на море. Пока не поняла, действует самовнушение или нет. Наверное, всё зависит от количества просекка. Стоя на лестничной клетке, сделал глоток из бутылки. Я всегда всё пробую на автомате, чтобы, не дай бог, не дать детям прокисший компот или пересолёный суп. Привычка такая. Видимо, моё подсознание решило, что фикус – это дети. Поэтому водку мне тоже непременно надо попробовать на предмет качества. Заодно вспомнила древнюю осетинскую традицию, согласно которой – Перед началом застолья старший по возрасту член семьи или гость, мужчина, естественно, читает молитву над тремя пирогами, после чего разрезает их особым способом, ни в коем случае не двигая блюда, и дает сделать первый глоток из рюмки младшему ребенку мужского пола, который оказался под рукой. Первый кусок пирога тоже достается младшему отроку. Я прекрасно помню, когда Василий впервые попробовал водку. Мы отмечали годовщину свадьбы. Я пригласила гостей, среди которых был близкий друг нашей семьи. Он читал молитву на нашей свадьбе, на всех юбилеях, на праздниках по случаю рождения детей. И я, не верящая ни в какие ритуалы и молитвы, знала, если наш друг, которого я считаю родственником, прочтет молитву над «тремя пирогами», За наш дом, за наше семейное. Такое обычное, но самое главное счастье в жизни. Все будет хорошо. В тот день Василий оказался младшим представителем мужского пола в доме. И ему торжественно дали отпить из рюмки. И откусить от пирога. Все-таки эта традиция должна иметь историческое или практическое обоснование, заметил тогда муж. Конечно. «Младшего не жалко. Взрослые проверяли пищу и напитки на предмет возможных ядов», ответил рассмеявшись наш друг, историк по образованию. «Кошмар какой!» – закричала я. «А если единственный сын в семье, то все равно не жалко? Пусть бы хозяйка дома проверяла, чем гостей кормит». «Женщина, тебе еще детей рожать. Тебе нельзя!» – рассмеялся друг семьи. С того момента я всегда все пробовала. До этого тоже, конечно, но не с таким фанатизмом. Я стояла на лестничной клетке с бутылкой водки в руках и смотрела в окно. На глазах слёзы. Как давно всё это было. И как недавно. Будто вчера. И Вася ещё маленький, перепуганный. Я молодая и красивая. Сима была только в мечтах. Но мудрый друг семьи всё знал заранее. Ещё один ребёнок в семье точно появится. Обязательно. По-другому не может быть. Какое было время чудесное. Как хочется снова собрать гостей. У нас ведь всегда был открытый дом. Чтобы у плиты двое суток стоять. Печь, жарить, варить. Как же хочется накрыть настоящий кавказский стол. Чтобы ломился. Я столько новых рецептов за эти два месяца освоила. И рулеты куриные с сыром и зеленью. И пироги, жареные на сковороде с разными начинками. Вчера такое тесто получилось. Песня, а не тесто. Идеальнейшее. И пирог тоненький, не придраться. Даже банальную шарлотку по новому рецепту начала печь. Да что говорить. Я над идеальным защипыванием хинкали вторую неделю бьюсь. А хашлама. Да я такую хашламу приготовила что соседи от запахов слюной подавились. Харчо. Там пальцы можно съесть вместе с ложкой. Жаль, никто не может оценить мои подвиги. Домашние заелись окончательно. Муж комментирует вяло. Неплохо. Дочь посадила себя на диету, потому что тренеры объявили итоговую сдачу ОФП. Нормативы по общей физической подготовке для спортсменов в режиме соревнований. По зуму, но с приглашенными судьями. И родители должны снимать видео параллельно, сбоку, а желательно вообще с двух точек, на случай возникновения спорных моментов. Сын, правда, заходит ко мне на кухню и заверяет, что очень вкусно. Но он у меня очень умный мальчик. Когда я соль с сахаром перепутала, он тоже уверял, что очень вкусно тайком варил себе ночью пельмени и, кажется, ел сырую сосиску. Тоже ночью. Но я могу его понять. Он соскучился по студенческой жизни, и молодой организм требовал какой-нибудь гадости, фастфуда и коронных блюд друзей из общаги. Когда я сама вот этими самыми руками сделала слоёное тесто и напекла круассанов и слоек с шоколадом, Василий сказал, что ему очень понравилось. Почти как в его университетской столовке. Именно слойки он там всегда и берет. «Мам, ты как вообще?» Вдруг спросил Вася. «В истерике, если честно», призналась я. «Сыну я могу об этом говорить прямо. Это я давно понял, но сейчас что-то ты совсем». Ласково сказал сын. «Ты после хашламы заметил?» Я улыбнулась. Мам, посмотри, ты уже испекла три пирога, и у тебя стоит кекс в духовке. Ты не хочешь кекс? А что хочешь? Может, пахлаву испечь? Ты в детстве её очень любил. Ты когда свой сериал должна закончить? Через неделю. Мне ещё две главы надо написать. Не знаю, как я это вообще сделаю, призналась я. То есть приблизительно через неделю ты начнёшь делать ремонт в квартире и выбрасывать холодильник. Нет, я борюсь с собой, держу себя в руках из последних сил. Пока заказала три новые кастрюли и четыре сковороды, две новые крышки и казан. Очень хочу плов приготовить. Мам, ты это, я, конечно, рад, что в доме полно вкусной еды, но ты не переживай так, все хорошо будет, ты успеешь. Вы спросите, так что с арбузом-то? Терпение. Муж с друзьями освоил вечеринки по Зуму и возлияние по Скайпу. Как говорят подростки, ему этот формат зашёл. Что ни день он с кем-то онлайн выпивает и закусывает. Даже чокается. Раздражает, если честно. Мне нужно, чтобы люди на моих глазах закусывали, чавкали и сопели от удовольствия. Накладывали побольше. Я хочу видеть, как гости... Насытившись, откидываются на спинки стульев и говорят, что больше ничего не смогут проглотить. Но я приношу горячее, открываю крышку, а оттуда запахи. Кинза, смешанная с чесноком, мята, тархун. И гости собираются силами, находят внутри себя запасной желудок и едят с удовольствием потому что перенести безучастно эти запахи невозможно. Они уже не говорят, потому что не в силах. А мычат, перебрасываются междометиями, разрешают положить себе на тарелку ещё один кусочек, если я спрашиваю. А я, конечно, спрашиваю и даже настаиваю. И ещё вот картошечки. И соус обязательно, без соуса никак. Но главное моё счастье – дети. Они подбегают, садятся за стол, выталкивая со стульев осоловевших родителей, и тоже едят. То, что никогда в жизни не ели, даже не пробовали и не собирались. Дети, которые вообще в принципе терпеть не могут еду. Ни в каком виде. Моя специализация как повара – дети малаежки с травмированной психикой. Причем важно что стало причиной травмы. Сима спортсменка. Ей вообще ничего нельзя. Никогда. Только белок во всех видах. А именно белок в виде мяса и рыбы впихнуть в нее практически невозможно. Творог, овощи, фрукты. За два месяца кухонной изоляции я научилась делать рыбные котлеты, которые не пахнут рыбой. И по вкусу напоминают, например, сыр. Кабачковые оладьи, в которых кабачок прикидывается яблоком. Сырники с секретиком. Внутри спрятана ягода, но непонятно какая. Минимум муки, максимум творога и ягод. Омлеты с привкусом сдобной булочки. Мясной бульон, который пахнет чем угодно, только не мясом. Все сладости, выпечка, тортики и прочие вкусности до полудня. После категорически запрещено. Я пеку все в ночь, чтобы утром порадовать дочь запрещенкой. Шоколадка – два квадратика в день. Но можно растопить, обмакнуть в шоколад клубничину. Тогда два квадратика превращаются в полноценный десерт. Вася уже 19 Я сидела, писала текст. Сын зашел на кухню, достала из шкафа коробку с тростниковым сахаром который я кладу в кофе. Завернул кубик в салфетку, положил в карман и ушел. «Васюш, что это было?» спросила я. «Не знаю», рассмеялся сын. «Иногда хочется сахара». «А зачем ты его заворачиваешь в салфетку и прячешь в карман? Боишься, что я отберу?» «В детстве всегда так делал», рассмеялся сын. «Ты отбирала. Не помнишь?» «Нет, зато я помню» как выгребала конфетные фантики, баранки, пустые упаковки от чипсов, сладких кукурузных палочек и прочей гадости, которые ты прятал за кроватью. «Я сегодня не ужинаю», — объявил муж. «Что случилось? Не хочешь чакапули, а хочешь Аджахури? Не хочешь Хачапури, а хочешь Ачму?» — уточнила я. «Я в зум не помещаюсь. У меня щеки под глазами уже» кричал муж. «Ты меня раскормила! Это ужас какой-то! Посмотри на меня!» «Ты загорелой завидую даже», ответила я. «Вот! И ты туда же!» «Все спрашивают, где я так загорел?» «Все говорят, что я поправился», кричал муж. «Ты хочешь быть худым и бледным? С синяками под глазами? Чтобы не выбиваться из общего контекста?» спросила я. «Нет!» «Я хочу, чтобы у меня глаза в щелочке не превращались из-за щек. И штаны не застегиваются. Мне пришлось расстегнуть даже ширинку. В прошлом году в это же время штаны с меня спадали. Я их с ремнем носил. Все, я больше не ужинаю». «Хорошо, попробуешь пирог перед тем, как перестать есть? Только из духовки. Со шпинатом», – предложила я. «Только маленький кусочек», – согласился муж, – глядя, как я отрезаю пол пирога. Я умею варить детскую гречневую кашу со вкусом мороженого крем-брюле. Выкладывать рисунки из еды. Не помню, как это направление называется. Фуд-арт? У меня она называлась «Запихнуть в ребенка завтрак». Блинчики в форме зайчиков. а Оладушки в виде медвежат. Ушки из болгарского перца. Усики из укропа. Да я кинзу в детей могу впихнуть в виде кинзы. Последнее моё грандиозное достижение до самоизоляционного периода – запеканка, которую начал есть шестилетний ребёнок, и безышки, которые он заталкивал в рот, хотя до этого страдал фобией, боялся есть еду, в которой присутствует белый сахар и вообще все продукты оттенков белого. Я выдала ребёнку формочки – в виде сердечек, рыбок, домиков, и разрешила сделать собственное блюдо из имевшегося куска запеканки. Налила клубничное варенье в кондитерский мешок и рисовала дым, который шел из трубы домика. Цветок на окне и забор. Ребенок вырезал домик, перекладывал на свою тарелку. Я дорисовывала пейзаж, и мальчик все съедал до последнего кусочка. Потом принимался вырезать сердечко и рыбку. Сердечко я пририсовала вареньем стрелу. Рыбки, хвост и жабры. Мне пришлось бежать за добавкой запеканки, поскольку из предыдущего куска уже ничего не выкраивалось. без этот мальчик начал есть вслед за Симой, которая умудрялась запихнуть за обе две щеги две безышки. А это зрелище производит впечатление. Ребенок про фобию сахара Немедленно забыл. Его родители чуть не плакали от счастья. Мать положила сыну на тарелку мою оригинальную версию в Секрет в том, что курица не похожа на курицу. Ребенок слопал целую тарелку и попросил добавку. Как-то я девочку, подростка, вегана, обратила в нормальную веру, накормив бараньей корейкой. Девочка заглатывала корейку, как удав, мне на радость. Я могу накормить любого ребёнка. После Сонечки в период активного пубертата мне ничего не страшно. Даже ребёнок – веган, зожник и тому подобное. Сонечка, которой мне доверили на две недели выкармливания, первые дни доводила меня до нервного срыва. Она пила соки исключительно без мякоти. А суп ела наоборот, только в виде пюре. Она измеряла размер котлет линейкой. И если котлета в диаметре превышала какой-то определенный показатель, Сонечка от нее решительно отказывалась. Макароны она употребляла лишь в виде трубочек, а от вида спагетти у нее начиналась истерика. Пюре требовалось перетирать через мелкое сито, а яблоки очищать от кожуры и резать дольками определенного размера. Маме сонечки все знакомые советовали подержать девочку несколько дней на хлебе и воде. Это расхожий совет, от которого у меня начинает дергаться глаз. Моя дочь будет только рада, если я оставлю ее без ужина, а завтрак передвинется на обеденное время. Сонечка, со слов ее бедной и измученной мамы, могла голодать двое суток. Эксперимент прекратила мама поскольку уже сама не выдерживала. Вот я придумала, что буду делать после самоизоляции. Все ведь находят таланты, способности, умения. Я могу откармливать детей. Или наоборот, помогать им худеть. В диетическом питании, поверьте, мне нет равных. Я даже знаю, в какой момент вода откладывается в области бедер. Все, стану детским. Нет, не диетологом а детской – кормилицей. Буду брать детей на две недели и делать так, чтобы они не трепали нервы родителям своими пищевыми пристрастиями и фобиями. Когда спустя две недели Сонечку, которая наконец стала есть нормальные щи и котлеты разных размеров, заглатывала пюре с комочками, увидела мама, она онемела. Когда Сонечка чистила картошку и морковку, а не Сонечкина бабушка. Когда девочка вылавливала пальцем сухофрукты из компота и с радостью их ела, в обморок упал папа. Я, стоя над Фикусом, клятвенно пообещала себе, что после выхода из самоизоляции буду кормить детей, которые плохо едят, устраивать родителям мастер-классы в режиме реального времени. Мы готовим, дети едят на наших глазах. «Буду приглашать в дом гостей и не выпускать из-за стола, пока они сохраняют способность дышать. Или наоборот, худеть детей по моей собственной системе питания. Или организую кулинарный лагерь. Родители отдают мне ребенка на целую смену. Две недели. И в конце получают желаемый результат. Так, если что, я первая это придумала». «Ты что, пила?» – спросил муж – вернувшийся из магазина. Мы столкнулись на лестничной клетке. Муж с пакетами, я с бутылкой его раритетной водки в руках. «Нет, я только пробовала». «Фикус поливала», — ответила я. «Что-то случилось? Почему ты плачешь? Где дети?» — спросил муж, начав нервничать. «Дети в ванной», — ответила я лаконично, все еще размышляя над тем, как накормить всех отказывающихся нормально есть детей во всём мире. Да, Вася весь в меня. Я тоже отвечаю на сложно, когда оказываюсь не в состоянии дать развернутое объяснение. «А подробности можно узнать?» – спросил муж. «И почему ты поливаешь цветок моей водкой?» Вместо ответа я залилась горючими слезами. И ещё раз, совершенно случайно, сделала глоток, из бутылки с водкой. Разве что с фикусом не чокнулось. Муж бросил пакеты и пошел в ванную. «Где я увидел то, что видела я?» «А что происходит?» спросил он, вылетев в коридор. «Пока не знаю. Они уже пару часов занимаются сплавом арбуза. Возможно, следствие карантина и самоизоляции, психосоматика, своеобразный выплеск эмоций, реакция на стресс» пубертат Симы, неврология у Васи. Я пока не разобралась. Вообще сначала решила, что у меня галлюцинации. «А ты у них спрашивала?» – удивился муж. «Нет, оставила для тебя это развлечение. Я сушила феном арбуз. Иди и спроси, что происходит в моей ванной». Но дети вдруг вышли из ванной, и Сима дала объяснение, избавив нас от необходимости задавать вопросы. Этот проект Василий реализовывал в классе в восьмом, но не дома, а в квартире у друга, на пару с которым придумал и провёл физический эксперимент. И он решил рассказать про него сестре. Сима потребовала наглядной демонстрации. Василий, которому, видимо, нечем было заняться во время сессии, решил эксперимент повторить, усложнить и дополнить производными данными. А в чём суть? интересовался муж. Суть заключалась в нестандартном мышлении и необычности. Так учительница физики собиралась понять, кого оставить в физико-математическом классе, исторически считавшемся самым сильным в школе, а кого отправить на экономику или вовсе сослать в гуманитарии. Вася придумал задачу. Люди сидели на большом арбузе, который веревками, привязанными к лапам. Тянули по морю альбатросы. Условие – переплыть с одного берега на другой за два часа. Ни минутой раньше, ни минутой позже. Сколько потребуется альбатросов, чтобы успеть? Сколько людей должно сидеть на арбузе? Требовалось учесть силу ветра, течения, вес людей, зачем-то забравшихся на арбуз, и силу тяги одного несчастного альбатроса чтобы потом помножить ее на нескольких птиц. «Васюш, я все поняла, кроме альбатросов», – призналась я. «Мам, но ну это же детский сад, как лошадиные силы в автомобилях. У меня были альбатросовые силы». «А почему не баклановые?» – уточнила я. «Какая разница, нужны птицы?» «А если арбуз слишком спелый и разломится?» «Вы это учли?» А если кто-то из пассажиров свалится с арбуза или альбатрос-плечо, то есть крыло, себе вывихнет в процессе доставки, тогда что, уточнила я? «Мам, не усложняй задачу!» – закричал сын. «Прости, я просто спросила. Жизнь, она такая, не всегда соответствует физическим формулам. Мне кажется, что один из альбатросов точно должен вывихнуть крыло, а другой – налопаться рыбы» от которой его станет тошнить. Морепродукты очень токсичны, могут привести к тяжелому отравлению. Опять же, платье балерины, лапа басика и грива пони, они ведь замедляют движение. Если они мокрые, то альбатросам тяжелее их всех тащить. Мам, это науч-поп, а не физика в чистом виде, ответил сын. А бабушка говорила, что молочный зуб вырывают ниткой и дверью, сказала дочь. Это как, физика или нет? У меня зуб шатается. А зубная фея прилетит, если дверью? Я боюсь дверью. Бабушка очень страшно рассказывала. Что? Бабушка рассказывала тебе про вырывание зуба с помощью двери? Ахнула я. Ну да, врачи-стоматологи еще не работают а у меня зуб совсем шатается, призналась Сима. Только я не поняла, кого к двери привязывают. Симуль, я ни тебя, ни твой зуб никуда привязывать не собираюсь, заверила дочь я. А что такое мухлевать, спросила дочь. Бабушка говорила про му мухование, мухлеваляние. Я мух боюсь вообще-то. «Это ты узнаешь в следующих сериях маминого сериала», – рассмеялся сын. «Но могу дать спойлер. К настоящим мухам мухлевание не имеет никакого отношения».